Тема вторая. Еще один день. Еще одна тачка с откидным верхом. И еще один отель, полный легавых. В первую очередь, надо было избавиться от красной акулы. Это и ежу понятно. Слишком многие могли бы узнать ее, особенно полиция Вегаса. Хотя, насколько им было известно, машина уже вернулась домой в Лос-Анджелес. Последний раз ее видели мчащейся на предельной скорости через долину смерти по межштатной пятнашке. Остановлена и предупреждена в Бейкере, ДПК. Потом неожиданно исчезла. Я интуитивно чувствовал, что последнее место, где они будут искать ее – стоянка проката автомобилей в аэропорту. В любом случае, мне нужно было туда заехать, чтобы встретить своего адвоката. Он должен был прилететь из Лос-Анджелеса во второй половине дня. Я довольно тихо ехал по фривею, мобилизировав все мои нормальные инстинкты для обуздания нестерпимого желания врубить дикую скорость и ни с того ни с сего изменить маршрут, пытаясь при этом оставаться незаметным. А когда я добрался до места, то припарковал акулу между двумя старыми автобусами военно-воздушных сил на вспомогательной стоянке за полмили от терминала. Очень высокие автобусы. Делай так, чтобы как можно сильнее затруднить поиски этим скотам. Небольшая прогулка на свежем воздухе еще никому не вредила. Добираясь до терминала, я успел спотеть, как свинья. Но ничего не нормального. У меня есть склонность изрядно потеть в теплом климате. Моя одежда промокала насквозь, от рассвета до заката. Сначала это меня беспокоило. Но когда я пришел на прием к доктору и описал ему мои ежедневные возлияния, прием отравы и наркотиков... Он сказал, чтобы я пришел к нему снова, в том случае, если потовыделение прекратится. А это, по его словам, будет очень опасным симптомом. Признаком того, что мое тело безнадежно переутомилось, и абсорбирующий аппарат совершенно вышел из строя. «Я глубоко верю в естественный процесс», — заявил он. «Однако в вашем случае...» м -м, «Я не нахожу никакого прецедента. Мы просто должны подождать, посмотреть, а затем поработать над этим». Два часа я провел в баре. запивая чередой кровавой Мэри v 8 транквилизатор и релаксант диетологического свойства, и наблюдая за прилетом самолетов из Лос-Анджелеса. За последние 20 часов я не ел ничего, кроме грейпфрутов, и моя голова, сорвавшись с мертвого якоря, дрейфовала в океане бушующего хаоса. «Следи за собой получше», — убеждал я себя. «Ведь на самом деле существуют пределы нагрузок, которые может выдержать человеческое тело. Ты же не хочешь свалиться с копыт прямо здесь, в терминале, схлынувшей из ушей кровью. Только не в этом городе. В Лас-Вегасе принято убивать слабых и душевно больных. Я осознал это. И оставался спокойным даже тогда, когда в глазах появились потные кровавые мальчики, означавшие каюк. Но это прошло. Я увидел, что официантка, разносящая коктейли, начинает нервничать. Заставил себя подняться и, задыхаясь, вышел из бара. Никаких признаков моего адвоката. Теперь вниз, к виповской конторе по прокату автомобилей, где я обменял красную акулу на белый кадиллак с откидным верхом. «Этот проклятый шевро доставил мне слишком много неприятностей», — заявил я им. «У меня такое чувство, что люди начинают меня пускать, особенно на бензозаправках, когда я должен выйти из машины и открыть вручную капот». «Ну, разумеется», — сказал человек за столом. «По-моему, вам нужен один из наших шестисотых Мерседесов. Таун Круизер Спешл с кондиционером. Вы даже можете заправлять ее собственным бензином, если хотите. Мы предоставляем такую возможность». «Что я, по-вашему, выгляжу как чертов нации?» — взорвался я. «Или я возьму настоящую американскую машину, или я вообще ничего не возьму». Они тут же вызвали белый Коупа и Все пошло как по маслу. Я сидел на красном водительском сидении и, касаясь соответствующих кнопок, чувствовал малейший рывок машины, сливаясь с ней воедино. Она была замечательной. На 10 штук хитроумных примочек, дорогих спецэффектов, стекла выскальзывали от одного только легкого прикосновения, как лягушки из пруда, в который кинули динамит. Белый верх поднимался и опускался, словно на американских горках. Приборная доска была полна эзотерических лампочек, циферблатов и расходы меров, назначения которых я так и не понял. Однако я совершенно не сомневался в одном — в том, что я сижу в исключительной тачке. Этот Кади не снимался быстро с места, как красная акула, но уж тронувшись на скорость около 80, чистая чума на мази — И полет на этой элегантной, роскошной громадине, рассекающей пустыню, был сравним лишь с полуношной гонкой на старом калифорнийском зефире.